Глава седьмая. Наконец кресло остановилось. Кромптон встал и на ощупь определил, что находится в узком коридоре, один конец которого заблокировало кресло. Не отрывая руки от стенки, он пошел в темноте вперед по коридору. Простнулся Лумис и спросил: "Что происходит, Эл? Где мы? Это довольно трудно объяснить", сказал Кромптон. "Но что все это значит? Мы проходим спецкур лечения." В результате мы должны стать цельной личностью. — По-твоему, прогулки по адски темным туннелям... — Это и есть лечение? Нет, — Нет-нет, это всего лишь пролог. — К чему? — Не знаю. Мне сказали, что этого лучше не знать. — Но почему? — Точно не знаю. Думаю, так у них построена система лечения. Лумис задумался. Потом сказал, не понимаю. — Да и я тоже, — признался Кромптон. — Но так мне сказали. Ну — Ну-ну, — сказал Лумис, — нет, это просто потрясающе. В хорошенькую же историю мы вляпались по твоей милости. Ты считаешь себя умным, да? Так я тебе скажу кое-что. Ты вовсе не такой умный, Эл, ты просто дурак. — Постарайся успокоиться, — попросил Кромтон. — Мы находимся в знаменитом и преуспевающем учреждении. Они знают, что делают. — А по мне все это чушь собачья, — заявил Лумис. — Давай слиняем отсюда и попробуем сами разобраться со своими проблемами. Боюсь, теперь уже слишком поздно, сказал Кромптон. А потом вдруг непонятно откуда брызнул поток света и залил коридор, конец которого расширялся и превращался в огромный зал. Кромптон вошел в него и обнаружил, что это операционное. В глубине зала в тени стояли ряды стульев, в центре располагался операционный стол, окруженный людьми в белых халатах, резиновых перчатках и марлевых масках. На столе лежал мужчина с накинутой на лицо салфеткой. Радио негромко наигрывало прошлогодний земной топ, глухостые звуки в исполнении Спайка, Дактиля и группы Парламентская хвости. Ничего хорошего. Это нам не предвещает, заметил Лумис. Я, пожалуй, сделаю так, как советует мне мой внутренний голос. Выйду из игры и буду искать забвение в своем обычном духовном занятии, которому привержен с детства, сосредоточившись на собственных гениталиях. Пробудился Стек и спросил, что здесь происходит. Много чего, но мне сейчас некогда рассказывать все заново. Я могу объяснить ему, предложил Ломис. Да, пожалуйста, только потише, ладно? сказал Кромптон. Я должен разобраться в этой ситуации. Он повернулся к врачам. Что тут творится? У старейшего из докторов была раздвоенная седая борода и авторитарные манеры поведения, которую он сочетал с ажурными разноцветными носками. Возможно, для создания некоего двусмысленного стилистического контраста. Вы запаздываете. Надеюсь, вы готовы начать. Как начать? испугался Кромптон. Я ведь не врач. Я не знаю, что делать.、И、именно потому вас и выбрали, что вы не врач. Вступил в разговор маленький рыжий доктор из задних рядов. Видите ли, мы полагаемся на вашу непредсказуемость и рвение. Пора. Поехали, сказал кто-то из врачей. Несмотря на сопротивление, Кромптона облачили в халат, натянули на руки резиновые перчатки и закрыли лицо марлевой маской. У Кромптона закружилась голова, он был как во сне. Странные мысли замельтишили в мозгу: бывшие замены, несвоевременный гамбит, лабиринт забывчивости, а потом ореховое масло. Кто-то вложил ему в руку скальпель. Кромптон сказал: «Если я буду действовать на уровне реальности...» произойдет что-то страшное. Он снял салфетку и увидел лицо пациента, жирное, с родинкой на левой щеке. Смотрите, смотрите хорошенько, сказал ему доктор с раздвоенной бородой. Полюбуйтесь на свою работу. Это ведь вы и только вы довели его до такого состояния, и это так же верно, как то, что Господь создал зеленые яблочки. Кромптон собирался было возразить, но его остановило неожиданное появление розоволосой девушки. В прозрачном платье с узким лифом и широкой юбкой. Она вошла в операционную и спросила: «Доктор Гроупер готов заняться мной?» «Нет», прошепел один из врачей. Неприметный человечек с выразительным голосом, мягким, липким и, словно бы все время намекавшим на сальные непристойности. Девушка кивнула и обратилась к Кромптону: «Хочешь покажу кое-что?» Это настолько ошеломило Кромптона, что он не смог ответить. Но Лумис в таких случаях всегда был тут как тут и, прервав свои попытки объяснить стеку сложившейся ситуации, овладел телом и сказал: "Все непременно, дорогая. Покажите мне кое-что". Девушка взяла в руки кошелечек, пришпиленный к поясу юбки, и достала оттуда маленькие серебряные ножнички. "Я никогда никуда не хожу без них", заявила она. "Совсем никуда". "Как интересно", удивился Лумис. "Почему бы нам не прогуляться? Вы бы рассказали мне обо всем поподробнее". Между прочим, в этом заведении можно выпить хоть что-нибудь. Вы должны извинить меня, сказала девушка. Сейчас моим пустьчкам пора в постельку. И она исчезла. Очаровательно, промурлыкал Лумис, и последовало бы за ней, если бы в этот момент Кромптон не вернул себе тело. Может, займемся делом? Леденым тоном сказал он и обратился к врачам. Насколько я могу судить, это каким-то образом входит в курс лечения? «Ведь пациент здесь я, не так ли?» «Да, здесь нужны некоторые пояснения», — сказал доктор с раздвоенной бородой, приподняв маску, чтобы почесаться и приоткрыв при этом свою заячью губу. «Но я так понял, что вам запрещено что-либо объяснять мне», — сказал Кромтон. «Вы неправильно поняли. Нам можно объяснять все, что угодно. Только правду нельзя говорить». «Но не подумайте, что это упрощает вашу задачу», — сказал, входя в зал Кромтон. — хирург-координатор с небольшой доской для записей в руках. — Даже в нашем вранье есть для вас ценные крупицы. — Иногда ложь и правда одно и то же, — сказал бородатый доктор. — В любом случае, они — часть нашей интуиции. Кромптон посмотрел на человека, распростертого на столе. Он никогда раньше не видел его. В голове продолжалось сумятиться. Сначала его беспокоило левое колено, а теперь он не мог вспомнить... Что-то очень простое, но забавное, и это раздражало его. Он слышал, как шептались между собой Лумис и Стек. Это взбесило его. Как они смеют шуметь у него в голове именно тогда, когда он должен оперировать? Он посмотрел на скальпель, зажатый в руке. Ему снова овладела нерешительность. Он постарался вспомнить, где и когда он посещал медицинский колледж. Тут же перед его глазами возникло шоссе в Нью-Джерси, рядом с заливом Чисквейк. Ну и штучки вытворял с ним его мозг. Он уставился на кусочек блестящей кожи между бровей пациента, рассеянно поднял скальпель и глубоко рассек лоб. Тут же в подвале раздался вой трансформатора символов, и скальпель в его руке превратился в розу на длинном стебле. Кромптон ненадолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, пациент, врачи, операционная все исчезло. Он стоял в английском парке на высокой скале. А над ним раскинулось бескрайнее синее небо, подернутое легкими облаками.